Мауглли приплясывал на бегу, размахивая большим анкасом и останавливался время от времени, чтобы полюбоваться на него. Дообравшись наконец до тех мест в джунглях, где отдыхала обычно багира, он нашел ее в водопоя после охоты на крупного зверя. Маугли стал рассказывать ей обо всех своих приключениях, а Багира слушала и время от времени. обнюхивала анкас когда маугли дошел до последних слов белой кобры багира одобрительно замурлыкала значит белый клубу говорил правду живо спросил маугли я родилась в княжеском зверинце будой пури и кажется знаю кое что о человеке многие иллюзии убивали бы трижды в ночь ради одного этого красного камня но от камня ручку только тяжелее держать мой блестящий ножик гораздо лучше и слушай красный камень не годится для еды так для чего же убивать по угли ступай спать ты жил среди людей и я помню люди убивают потому что не охотятся от безделья ради забавы проснись же багира для чего сделана эта колючая штука багира приоткрыла сонные глаза и в них сверкнула лукавая искорка ее сделали люди для того чтобы колоть голову сыновьям хатхи я видела такие на улице худа ипура перед зверицем эта вещь отведала крови многих таких как хатхи но зачем же колоть ею у головы слонов затем чтобы научить их закону человека у людей нет ни когтей ни зубов отто и не делают вот такие штуки и даже хуже если бы я это знал то не взял бы его я не хочу его больше смотри анкас полетел сверкая и зарылся в землю в пяти шагах от них среди деревьев теперь я очистил мои руки от смерти сказал Маугли вытирая руки о свежую влажную землю белая кобра говорила что смерть будет ходить за мной по пятам она состарилась побелела и выжила из ума смерть или жизнь почернела или побелела а я пойду спать маленький брат я не могу охотиться всю ночь и выйти весь день как другие